Глава шестая. «Хитроумный Ярен». «Я сегодня многословен, мой принц. Это от волнения перед путешествием и от нечего делать. Не здороваюсь, потому что уже желал тебе здоровья в первом свитке, сколько можно. Нет, я, конечно, желаю тебе всяческих благ, но смысла не вижу в традиции открывать одой твоему имени каждый новый свиток, который ты все равно не прочитаешь». Лучше перейду к рассказу о событиях, перевернувших мою жизнь. Эльдер мчался со скоростью звука. Мы очень быстро оказались поблизости от владения рода Грахар, но невидимую границу не пересекли, спустились в продолговатую долину на бывшей территории еще одного угасшего горного дома. Теперь и долина, и обе невысоких горы, что ее образовывали, находились под покровительством нашего рода. Таково было пожелание их последнего владельца, бездетного лорда Парси. Если бы старик не успел изъявить свою волю, совет прибрал бы неплохой серебряный рудник. Кому-то такой порядок наследования не нравился, и то и дело в совете поднимались голоса за то, чтобы пересмотреть традиции, но быстро умолкали, когда лорд Эстебан интересовался, с какого тысячелетия начинать пересмотр». Большинство крупных владений образовалось именно таким слиянием территорий. Всё это я зачем-то рассказал Эльдеру, пока он отыскивал подходящий водоём. Наконец Ласха устроила маленькое озерцо, смахивавшее на большую лужу, обросшую камышовыми ресницами. В нём Ласх и утопил Йорена. Сбросил его в бреющем полёте, как надоевший груз. Я и охнуть не успел» а снежный дьявол рухнул рядом с водоемом на пригорок и бодро сказал. «Не выплывет, сам виноват». Но он же без сознания». «Ну и что? Мог бы и научиться за свои почти двадцать лет плавать в любом состоянии. Он же инсей». Мне оставалось надеяться, что ненормальный ласх знает, что делает. В конце концов, Ярен так обезвожен, что... Мне захотелось протереть глаза. Озерцо стремительно мелело» ерен раскинув руки лежал на его поверхности как поплавок из пробкового дерева эльдер ничуть не беспокоился об его участи даже не смотрел в его сторону поднял морду вглядываясь в безоблачное холодное осеннее небо где мелькнула невесть откуда взявшаяся зарница ты иди дигера по карауль тут чтоб мальчишка все то озеро не вылокал а то лопнет еще деловито сказал Ласх. и не вздумай вытаскивать его прежде времени А я к мастеру Рагору с отчетом сгоняю. Чует мое сердце, что нужен я ему. Но и денек. Умотали меня сегодня сил нет, а ведь еще не вечер. Последние слова донеслись уже с небес, обсыпавших меня горстью снега. И попало это пригоршню почему-то исключительно за шкирку. До заката было еще далеко. Я разжег костерок, насобирал запутавшуюся в камышах и корягах рыбу, не успевшую уйти с отступающей водой. Пару небольших гольцов разделал ножом и подвесил над углями на прутиках. Остальную живность закидывал в воду, пока одно из увесистых рыбин случайно не попал по утопленнику. Это его проняло. Ерен восстал и, оставшейся на месте озерка лужи глубиной чуть ниже колена, живой, перепачканный грязью по макушку, закашлялся так, что, казалось, легкие выхоркнет, Отдышался, принюхался. «Еда? Угостишь?» И, не дожидаясь ответа, с блеском в глазах пошлёпал к костру. Я поспешно отступил. По себе знаю, какой зверский голод испытывает маг после исхода сил и пробуждения. В этот момент он почти невменяем. Может и убить случайно, если кто-то будет стоять между ним и пищей. Ерин споткнулся о корягу, взмахнул руками, но удержался. Широкие рукава мокрого тюремного балахона соскользнули, задравшись выше локтей, и я заметил необычное украшение. Черные браслеты в ладонь шириной, плотно облегающие предплечья, а по краям металлических обручей лохматилась обугленная кожа. Мне стало жутковато, но вопросы я отложил на потом. Протянул я Рену пруд с поджаренными рыбными ломтиками. «Угощайся». «Спасибо, я... сейчас...» Парень остановился, сглотнул слюну и, резко развернувшись, отправился обратно к остаткам озерца. «Вот это воля!» — присвистнул я про себя. Честно признаюсь, я бы так не смог. А он еще нашел силы отмыть грязь с рук и лица, стащил с себя тюремный балахон, прополоскал и отжал, и зачем-то нарвал листья кувшинок. Когда бывший каторжник вернулся, я глазам не поверил. Растрескавшаяся кожа разгладилась. От чудовищных ран на лице и руках осталась лишь тонкая, как паутинка, сеточка. Выглядел он с этой сеточкой странно. Заметив мой взгляд, он провел кончиками пальцев по щеке, усмехнулся. «Что, страшен? Девушки любить не будут?» «Уже почти незаметно. Ты сильный целитель». «А, самое исцеление у в крови. Но если бы не вода, я не смог бы так быстро. Тут очень чистая вода. Сильная». Стараясь не смотреть на еду, он тщательно развесил сушиться одежду и, позаимствовав у меня кинжал, срезал толстые прутья, воткнул наискосок в землю и украсил их верхушки обувью. На одном сапоге подошва была полуоторвана. — Как у тебя получается обуздать голод? — не выдержал я. — А, мне проще, я полукровка. «Для меня жажда куда страшнее, но как-то я прочитал, что красные маги способны годами сдерживать жажду, а я чем хуже?» «Но у них совсем другая жажда. Убийство и крови. А в воде они нуждаются так же, как все смертные. Но ты потому и выдержал адову пасть?» «Понял я. Тренировка?» Ерен кивнул и приступил, наконец, к трапезе, аккуратно сняв с прутика ломтики рыбы, переложив их на широкий лист кувшинки, как на тарелку, пристроил сбоку цветок ромашки и блаженно улыбнулся. «Какое же это счастье! Жизнь, вода и еда!» «Ты ромашку схарчишь?» «Нет», — засмеялся он, «но с ней трапеза приятнее». Ловко используя вместо вилки переломленный надвое прутик, Ерен ел с такой изысканностью, словно сидел не у костра, а на званом аристократическом обеде. Несколько портили впечатление голый торс с застарелым шрамом на левом плече и мокрые волосы, с которых стекали струйки воды, а ведь последний месяц осени по ночам уже подмораживает». Так и не решив, чьи зубы могли оставить такой чудовищный шрам, если даже целительная магия Полуэнсея не смогла свести след, или он совсем недавний, я отвел взгляд и вспомнил о бумагах. «Вот, держи. пригодится доказать, что ты не беглый каторжник». Я протянул ему приказ совета об освобождении. «Да мне и положить это некуда. Пусть пока у тебя побудут», — отмахнулся Ярен. «Как тебе удалось меня вытащить?» «Я ведь думал, всё, испарюсь в том пекле, как росинка, и тренировки не помогут». «Я рассказал всю историю и с начальником Казимата, и о своих подозрениях, что Найриль из мести задумал убийство». «Найриля этим не прижать», — с сожалением сказал полукровка. «Его сообщница мертва. Поддельный приказ изъят. Зря я только старался». «Что старался?» «Провоцировал его на месть» чтобы он решил разделаться со мной раз и навсегда. Я вспомнил оскорбительные слова, которые Ярен говорил во всеуслышание Нейрилю и лорду Эстебану. «Я лучше адову упасть поцелую, чем позволю упасть в своей тени рядом с тенью так называемого лорда по имени Наэриль. Ну и добавил еще что-то о пути чести, который нельзя начинать с бесчестья. А бесчестьем для себя Ярен считал участие в соревнованиях под судейством Наэриля. Нужно ли говорить, что его слова всех участников поставили на одну доску с белобрысым лордом, и все мы тогда возмутились поведением полукровки? «Так ты специально затеял склоку?» — презрительно спросил я. «И все твои красивые слова о чести были всего лишь провокацией?» «Ты поступил бесчестно, Ярен. Если бы я знал...» «Ха! То не стал бы спасать?» С любопытством блеснули наглые инсейские глаза. Я не ответил. Стало противно с ним разговаривать». «А почему ты не ешь?» – поинтересовался он, прикончив свою порцию рыбы и с жадностью поглядывая на второй прутик с гольцом. «Я не голоден. Это для тебя». Его не пришлось уговаривать. Сыпав на лист кусочки рыбы, он с минуту священнодействовал, а потом спросил ни с того ни с сего. «Ты умеешь играть в шахматы?» И вот тогда, мой принц, я вспомнил, что сегодня утром ты показывал мне в библиотеке замка Грахар правила этой заморской игры. И закончился урок какой-то глупой ссорой. Кажется, я вылетела из замка как ошпаренной. Но что меня довело до такого состояния, я уже забылась. Ерунда какая-нибудь. Ты с детства умел доводить меня до бешенства, как никто другой, но я всегда старался сдерживаться». Неужели из-за проигрыша в шахматы на меня нашло? Но ну, не дурак ли я? Надо извиниться. Такие мысли пронеслись у меня в голове, пока я, Рен, замерев, ждал ответ, даже о еде забыл, с таким странным напряжением разглядывал мою физиономию. Я только начал учиться этой игре, признался я, заметив его пристальный прищур. А что ты так изучающе на меня смотришь? Мы с тобой вроде бы давно знакомы. Он тряхнул головой, отвел глаза. «Прости, задумался. Над чем?» Ерен сосредоточился на рыбе, но я проявил настойчивость, и он нехотя пояснил. «А ты же в курсе, что инсы и водные магии?» «А у меня сочетание с горной магией дало неожиданные эффекты. Я хорошо чувствую состояние любой жидкости, например, крови, так же точно, как я знаю твое имя и знаю твой возраст». Это у меня само собой получается, никаких усилий не требует. Пока ты решал, умеешь ли ты играть в шахматы, я сделал кое-какие подсчеты. По ним получается, что ты сегодня стал на полчаса младше. Младше? Расхохотался я. Вот же ты выдумщик. Причем где-то в промежутке между тем мгновением, когда ты меня нашел в штольне, и тем, когда я вылез из озера. Продолжил он, как не слышал. И этот эффект омоложения я связал с тем, что дух провел тебя своими тропами. Больше не на что думать. Не тащил же ты мой полутруп с нижнего яруса на своем горбу. Получается, что долгожительство горцев связано с тем, как часто они пользуются дорогами духов и как глубоко по ним заходят. Ха, любопытная версия. Но тебе показалось, время вспять не течет. В нашем мире нет. Но мы не знаем, как оно течет на, и на мировых тропах. Я давно обращал внимание на мелкие несоответствия, но списывал на рябь, как я называю это явление. Кровь же непрерывно обновляется, словно ветер по венам пробегает. Из-за этого могут быть искажения. Дернул плечом полукровка. А сегодня чувствительность возросла. «А почему ты спрашивал о шахматах?» Вернулся я к предыдущей теме, не желая вникать в бред полуэнсея. Напекло его вадовой пасти знатно. «Чтобы провести аналогию». Но от нее мало толку, если ты не знаток», — ответил он. «Давай сюда свою аналогию. Если не сейчас, то пойму позже». «Хорошо. В шахматах удачный ход, ставящий под удар сразу две фигуры противника, на жаргоне игроков называется вилка. Один ее зубец все равно найдет жертву, какой бы ход ни сделал соперник. Так вот, когда я схлестнулся с Нейрилем, я действительно защищал свою честь, как я ее понимаю, но не только». Это была многоходовка с вилкой на конце. Нейриль был поставлен перед необходимостью либо вызвать меня на дуэль, и тогда он рисковал бы жизнью, потому что я сильнее, либо убить меня тайно. Он в силу своей подлости предпочел второе. Это меня тоже устраивало, потому что открывалась возможность найти его сообщников среди синтов. А мы с Рагаром давно думали, как поглубже забраться в адову пасть, не вызывая подозрений. «Хотя, если честно, я предпочел бы просто набить на Ирилю морду». «Именно в этот момент я осознал, какая пропасть разделяет нас с Ереном и всегда будет разделять. И дело не в том, что я младше его на каких-то два года. На столько же лет я был старше Лаирина, но с ним никогда не ощущалось такой пропасти». Мы с принцем были равны, если не по статусу, то по состоянию души. И раньше мы понимали друг друга с полуслова. С ним было легко, и даже то, что последние пять лет мы не виделись, не притупило чувство душевной близости. А Ярена мне никогда не понять и никогда с ним так близко не подружиться. Не потому, что он полукровка, и не потому, что на порядок умнее и занят уже совсем взрослыми делами. Я тоже не всегда буду юнцом а потому что он слишком расчетлив для искренней дружбы. И если не двуличен, то все равно двойственен, как все энсеи. Вилы — их любимое оружие. Впрочем, я не мог не отдать должного мужеству Ерена и даже сочувствовал ему. А к лорду Нейрилю не испытывал никакой симпатии. Но «Ну, сегодня утром Белабры само все-таки набили морду», — хмыкнул я, вспомнив происшествие в долине лета, когда принц ответил на наглость взорвавшегося лорда. «И кто же осмелился поднять руку на лорда Риэна?» хм, «Ногу, если быть точным». Принц Лейрин едва не выбил ему зубы. Ярен <coughs> подавился кусочком рыбы, закашлялся так, что пришлось треснуть его по спине. На глазах парня выступили слезы. «Лейрин?» – выдохнул он. «Он же совсем мальчишка, да еще и и рода не обладает. Зачем он полез?» «Ну, я бы на его месте тоже полез». Скрипнул я зубами, вспомнив оскорбление на Ириля в адрес моего друга. И снова с раскаянием подумал, что я в тот миг даже не защитил друга. Лишь попытался остановить драку. А это я должен был бросить вызов на Эрилю. Я же старше и сильнее. Маг, в конце концов. Какой я после этого друг? «И никто из вас не вмешался?» Проницательно спросил Полуэнсей. «Впрочем, у принца есть мощный щит». Статус? Да и мой статус не помог бы. Нейриль словно разум потерял. В таком был бешенстве. Даже мы не сумели бы его остановить. Счастье, что так вовремя появились лорд Эстебан, мастер Рагоры, принц Севера и Генир. Услышав последнее имя, Ерен почему-то поморщился. То есть этот позор еще и северянин видел? Безупречность Белогорья не пострадает от одной некрасивой стычки. Мы же живые существа, а не статуи. Нейриля быстренько отправили в Освояси на Эльдери, По-моему, ласха едва не вывернула от отвращения. А потом Рагору поручили судейство в соревновании. И Лейрин тоже участвовал. И я рассказал о том, как кронпринц равнинного королевства утер нос лучшим ученикам боевой школы горцев. И как, по моим подозрениям, Рагор его сбил у самого финиша. «Сколько интересного я пропустил!» С искренним сожалением подосадовал Ярен. «Хм... Но я понимаю, почему Раггар не допустил победы Лаирина». «А я нет! Он его подло ударил в спину магией! Я уверен в этом!» «А ты представь, если бы Лаирин выиграл. По условиям договора с Империей, Игенир двух лучших юношей берет в свиту для сопровождения принцессы». «Кронпринц Гордорунта стал бы телохранителем собственной сестры!» Смешно представить. Но не стал бы, конечно, принцу Игениру бы объяснили. Игенер, может быть, и съест такое объяснение, но ты плохо знаешь, что такое его отец, Северный Император. Это такая сволочь хуже, чем Найриль. Узнав об обстоятельствах отбора, он следующим шагом предъявил бы претензии королю Роберту в нарушении договора. И как бы отреагировал свирепый рыжий бык? Принял бы за оскорбление короны». Кронпринц не может быть в свете другого кронпринца или собственной сестры Немига. Это его обесчестит. Вот из-за таких пустяков и начинаются войны. Уравнен с Севером, и без того едва военный конфликт не вышел из-за пропажи Лаирины пять лет назад. Еле замяли. А тут опять повод, и все из-за того же лица. И Ерен совершенно неожиданно для меня расхохотался, Хотя я не находил тут ничего веселого. Ой, не могу. А вот Лайерин отколол, бедный учитель. Представляя, как парень обиделся на него за такую подставу. Меня кольнуло, с какой непринужденностью Ярен говорит о тебе, мой принц, словно вы закадычные друзья. Он, может, так и есть? Вы же оба ученики высшего мастера Рагора. И я сказал с неожиданной для себя злостью. «То есть ты, Ерин, что высшая цель абстрактного общего блага может оправдать совершенную подлость?» Глаза полукровки похолодели. Прутик, зажатый между его крепких пальцев, треснул. Обломки полетели на угли. «Ты неправильно ставишь вопрос, Дигера. слишком ровным тоном произнес он. «В политике нет понятия «подлость», но есть понятие «целесообразность». Я не считаю подлостью поступок моего наставника, даже если история с ударом в спину не твой дом сел, а произошла на самом деле. Мне с этим парнем ни о чем говорить, решил я, и минут пять мы молчали. Полукровка уничтожал рыбу. Я думал о том, как не кстати мне встретился Рагор и нагрузил поручением, и о том, что четверка в не неслучайно околачивалась в пещере Синтов. И уж вытащить из беды ученика своего высшего мастера они могли бы и без меня. И о том, что Реггар никогда ничего не делает просто так. Зачем ему понадобилось, чтобы мы с его подопечным Ереном встретились именно при таких обстоятельствах? Дигера, я твой должник». Полукровка вырвал меня из раздумий. «Мы в расчете». «Если бы не ты, синтка убила бы меня, отравленной колючкой!» «Я не сразу понял, что у нее на уме». «На уме?» — фыркнул он. «Саидхиль была безумна!» «Та древняя старуха и была, отраженная Саидхиль?» «Странное прозвище». «Вполне в духе синтов. Сумасшедший это, по их поверьям, отражение человека, а не сам человек». «И еще скажу истина ради...» Сейдхиль не древняя старуха. Ей лет сорок всего было. И ее еще можно было вылечить. Я ей предлагал, но получилось как всегда. Как всегда, отметил я про себя. Мне еще не приходилось убивать человека, пусть даже отраженного. А вот я Рену, это похоже не впервой. Убил человека, а ест с таким аппетитом, словно лишь комара прихлопнул. Моя неприязнь к полукровке только усилилась. «Чем ты ее обезглавил? Оружие у арестантов отбирают, и на магию говорят запрет. Но ты, полукровка, у тебя оставалась неподвластная запрету рианов магии safe, так? С другой стороны, ты был обессилен еще в карцере. Даже синты испугались ответственности за твою жизнь. Как ты все-таки сумел? Как? Кровью?» – мрачно сказал он. – «Собственной». Выжидал момент, когда Саид Хиль подойдет поближе, и осколком разрезал себе вену. Сил оставалась как раз сплести магии и арканы натянуть покрепче. «Жидкий аркан?» — удивился я. «Никогда не слышал, чтобы энсеи могли делать жидкость твердой и острой, как лезвие». Представляешь? я тоже не слышал». Заговорщицким шепотом заявил Ярен и, оценив мою вытянутую физиономию, усмехнулся. В какой только бред не поверят люди, если скажешь, что это инсейская магия. Пошутил я Дигера. У меня под подошвой сапога была свернута маленькая водяная змея, тонкий, как волос, стальной аркан с готовым магическим заклятием. Такой змейкой можно срезать небольшой дубок на расстоянии полусотни шагов. Я начал понимать, почему в нашей школе Ерен так многих приводил в бешенство всего за пять минут. «Невозможно понять, когда он серьезен а когда тонко издевается над собеседником. Одно слово. Инсей. Чужак. О таком оружии я слышал, но видеть его в действии не доводилось», — спокойно сказал я. «Впечатляет. И все же я не могу понять, а почему ты не обратился к духам рода за помощью и защитой? Тебя же признали в доме Ирдари младшим лордом. Защиту ты имеешь». Полукровка посмотрел на меня с жалостью. «Дигера, ты издеваешься? Шутишь в отместку или правда не знаешь?» «Знал бы, не спрашивал!» Мои щеки стали горячими, что тут же вызвало волну злости и досады на себя. Бережно отложив ромашку, Ярен бросил опустевшие в шинки в костер, и, вытянув перед моим носом загорелую мускулистую руку в черном браслете, постучал по украшению ногтем. «Похоже, ты не в курсе, что это за штука. Такое железо надевают в тюрьме совета кланов. Это заглушки, самая дрянная дрянь, сговоренная всем советом. Ощущения от них не дай боги испытать. Словно в тебе непрерывно сверлят дырки и зверски насилуют в них». Заглушка блокирует родовую магию Риана, чтобы узник не мог обратиться к духам. Иначе, сам понимаешь, ни одного преступного мага в тюрьме не удержать. Духи тут же вытащат родственничка на свободу. «Среди Риенов нет преступников!» — растерянно пробормотал я. «Разумеется!» — со всей серьезностью кивнул полукровка. «Я тоже считаю, что в Белых горах живут только святые. Кроме мерзавца на Ириле, конечно». Я предпочел не обращать внимания на новую издевку. «Он «Для Риэна достаточно слова чести!» — Выполил в раздражении. «Если он осужден справедливо, сами духи рода будут его охранять и вразумлять, и в то же время защищать от покушений на его жизнь. Так всегда было!» Ярен душераздирающе вздохнул и возвел очи в небеса. Когда он через миг взглянул на меня, то, к счастью, не смеялся. Ох, Дигера, если бы ты не спас мне жизнь, я бы не стал терять время на эту болтовню. Но из благодарности за спасение я тебе сейчас объясню кое-что. Ты, как многие дети из древних горных домов, воспитан на представлениях вековой давности. Полуторавековой, если быть точным. Благородство, рыцарство и прочая шелупень. Это, может быть, правильно, ну, было когда-то. Но вот лорд Хорх, придумавший эти заглушки, прекрасно знает, что честь и благородство давно стали пустым эхом в ущелье, а ложь, как ржа, проникла в Белогорье уже так далеко, что задела даже Вейриенов. Слово чести уже никого не удержит. Сейчас и отпетый негодяй может прикинуться овечкой, и никто его не разоблачит. «Некому». Духи рода, как и живые люди, будут защищать только своих, и им плевать, насколько преступны их потомки, пока рены дают им вторую жизнь во плоти. Но почему? Я не договорил. Королева, вот кто объединял кланы в единое целое, в монолит, всех от начала времен, и духов предков, и истинно живущих потомков. Ее слово было для духов важнее, чем слово хранителей их рода. Она следила за чистотой воплощения и соблюдала баланс живых и мертвых. Она могла и приказать, и наказать, даже развоплотить духа и наложить запрет на возрождение, на любое его присутствие в плотном мире. Перед ней преклонялись и духи, и маги, и люди. Но королевы нет уже полтора века. «Ты говоришь чудовищные вещи, Ярен!» «Но это от незнания истины! За чистотой следит совет!» Он презрительно скривился. «Все, что может совет, рекомендовать! И если кто-то не прислушается к рекомендациям, то кто проследит? Духи рода? А с какой стати? Они не подчиняются совету, только своим хранителям. Но им невыгодно ссориться с потомками». И среди умерших, особенно в начале времен, было немало негодяев. Сейчас они получили возможность проникнуть к живым. Они с радостью берут опекунство над истинно детьми в обмен на вторую плоть или даже просто для того, чтобы от скуки присосаться к живому сердцу или играть живыми фигурками. «Вот у тебя, Дегера, от рождения есть дух опекун. Кто он? Как он жил? Каким был человеком в истинной жизни?» Я опять демон бы подрал этого полукровку, покраснел и пробормотал. Это не подлежит разглашению. Взгляд парня стал насмешливым. Не знаешь. Так я и думал. А ведь ты доверяешь ему жизнь. Ты уверен, что если оступишься в скалах, горный дух не даст тебе свалиться в пропасть. Потому вы все отвыкли полагаться только на себя. Но все еще хуже Дегера. Ты вольно или невольно открываешь давно умершему предку все свои помыслы. И вряд ли ты когда-нибудь задумывался, что мертвый родственник способен незаметно для тебя повлиять на твои чувства и поступки. И поверь мне, они очень любят играть живыми игрушками. Ведь это такое развлечение для почти бессмертных. У меня пересохли губы, словно я опять шел по раскаленному ходу в адову пасть. Он... «Он не станет этого делать, они же приносят клятву не навредить под угрозой полного исчезновения из бытия!» «А кто способен уничтожить духа?» Невинно поинтересовался собеседник. «Совсем-совсем ну, уничтожить, на всех пластах бытия!» «Хранительница рода, конечно, Рена!» «А ты спросил у своей матери, так ли это!» «Я как-то поинтересовался, и ответ мне не понравился!» «У меня нет опекуна от духов рода матери. Мне повезло, она рожала меня не в Белых горах, и потому я избежал ритуала крепления духом при рождении. А теперь им меня не заставить. Мне хватит моего наставника». Может быть, я бы более критично отнесся к словам полукровки, но сегодняшний день перевернул мою жизнь и продолжал переворачивать над жалящим душу огнем, как коропатку на вертеле. Я был в смятении и не нашелся с ответом, лишь спросил, «А королева смогла бы уничтожить духа?» «Никто не способен, кроме богов». Ерен задумчиво опустил подбородок и подпер его кулаком, уперев локоть в колено. Но ее сила была велика. Она могла изгнать духа за пределы бытия, наложить тысячелетнее заклятие, а за подробностями обратить к риене Дигера. «Мне странно объяснять чистокровному горцу такие вещи, которые он должен знать лучше меня. И ты не первый, кто потрясает меня подобным неведеньем. Мне интересно, кому оно выгодно?» «И кому же?» – нахмурился я. «У тебя есть предположение?» «Пока нет». Ярен поднялся, натянул просохший балахон. «Я же не мог пошевелиться, сидел как оглушенный». Но, если подумать, такое положение дел устраивает тех, кому невыгодно возвращение королевы. А разве горы не наказывают нас за грех ее убийства и потерю огненного дара? Пока не будет возвращен дар огненной крови, королева не родится. Я удостоился еще одного насмешливого взгляда Ерена. «Горы — всего лишь каменные складки земной коры», — сказал он. А если ты имеешь в виду высшее Белогорье, знаешь, устройство мира риенов мне страшно напоминает муравейник. Когда убита муравьиная матка, умирает и муравейник. А сейчас Белогорье умирает. Оно агонизирует полтора-ста лет. Потому возможны стали и вот эти чудовищные браслеты, и такие уроды, как Найриль, Впрочем, раньше хватало негодяев, как везде. Просто их вырывали, как сорняки. Им не позволяли наглеть и диктовать нам свои правила жизни. «Идем, пора нам отсюда выбираться. Тебя, наверное, дома уже ждут». Ерен снял с колышка сапог, отогнул оторванную подошву, шлепнул ею, как мухобойкой и скривился. Надо придумать другие потайные ножны, чтобы не оставаться каждый раз без обуви. Оторвав полоску ткани от балахона, он скрутил жгут, перевязал им носок дырявого сапога. И как ты пойдешь в таком сапоге без подошвы? Через два шага отпадет. Я скептически оглядел его нелепую обувь. Мы могли бы уйти к нам в замок дорогой духов, так же, как Рогнус поднял нас из адовой пасти, А там найдем тебе нормальные сапоги. Он задумался на миг, глянул на небо и отрицательно мотнул головой. Сапоги – это хорошо, но дорогой духов пусть они сами ходят. Эльдер пока занят в доме Грахар, а Рагар отправился до другого Ласха. Он нас подберет. Откуда тебе это известно? В небе прочитал? «Все-таки полукровка неисправим со своими инцейскими замашками», скрипнул я зубами на очередную издевку. И опять наступил на горло своей гордыни. «Отец говорил мне учиться смирять себя. Вот я и учусь». «Тогда давай тут и подождем», — предложил. «Да не могу я долго сидеть на одном месте без дела. Стоячая вода загнивает». Прежде чем уйти, Ярен подобрал увядший цветок ромашки и, безжалостно оборвав лепестки, раскрошил желтую серединку на ладонь и сдунул. «Весной здесь будет ромашковое поле», — сказал он короткую эпитафию по губленному цветку. И зашагал к перевалу. Как ни странно, его поврежденный сапог и не думал разваливаться. А жгут из хилой ткани почему-то не рвался, даже когда мы вышли на каменистую козью тропу. Там вскоре и подобрал нас Ласх, действительно отправленный Рагором на выручку ученику. Мое приглашение отужинать в нашем замке Ярен отверг, сославшись на приказ учителя явиться куда-то к закату. Солнце уже опускалось за горы, и я не стал настаивать, хотя очень хотелось расспросить полукровку о многом. Когда еще доведется? «Если Рагор завтра с раннего утра меня не припашет, я буду на восходе в долине лета», — сказал Ярен на прощание. «Сможешь выкроить время перед отъездом? Приходи!» «Не могу обещать!» Он кивнул, и через несколько минут снежный дьявол с всадником на загривке растаял в небесах белой точкой. Самое важное, я забыл спросить, а почему я Рену приспичило проникнуть именно в адову пасть? Что он там искал? Я с тоской смотрел след давно исчезнувшему дракону со всадником. Как же все паршиво! Зачем полукровка бросил в мою душу зерна сомнения в правильности моей жизни, в бескорыстии духов предков, в чистоте наших идеалов? Но теперь ясно подумал я, почему кронпринц Лаирин всегда ездил охотиться на лошадях, и даже в гости к нам семейство Грахар явилось верхом, точнее, принц и два воплощенных духа. «Смешно вспомнить, как мои родичи обомлели, увидев в сёдлах даже Дориенов, давно умерших бабушку и дедушку Лаирина. Уж они могли и своей тропой пройти, чем лошадей мучить. А потом кланы месяц хохотали над нелепым зрелищем. А смеяться-то надо над нами!» Королева Хелина очень умная женщина. Она вряд ли позволила бы горным духам влиять на ум и тело будущего короля, И омолаживаться ему некуда, и так еще ребенок, склонный к жестоким шуткам. А значит, в словах Ярена есть талика правды, если не вся правда. Не забыть бы спросить тебя при встрече, мой принц, почему ты никогда не говорил со мной о духах своего рода и иномирных тропах, словно даже не знал об их существовании? Неужели Хелина настолько оберегала тебя от соприкосновения с жизнью? Почему?»